Роджер Железный, великие медленные короли. Дракси Дран сидели в большом тронном зале Глана и беседовали. Монархи посели интеллекта и достоинством внешности, а также потому, что больше из расы Гланианцев в живых никого не осталось, безраздельно властвовали над всей планетой и над единственным подданным дворцовым роботом Зиндром. Последние 4 столетия спешка не входила в привычки рептилий. Дракс размышляла о возможности существования жизни на других планетах. Дран обратился он к цаправителю. Вот я подумал, на других планетах может существовать жизнь. Их мир едва сделал несколько оборотов вокруг солнца, а Дран уже ответил. Верно. Может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 Что вы предлагаете? Я считаю, нам следует выяснить, есть ли жизнь на других планетах. 2 года пролетели совершенно незаметно. Затем Дран промолвил: "Мне надо подумать" и отвернулся. Вежливо соблюдая должную паузу, Драк кашлянул. "Мы достаточно подумали". Нет. Дракс некоторое время пытался уследить за лучом дневного света, неуловимо быстро оббегающим тронный зал. Зиндром наконец позвал. Его. Робот застыл на месте, дав хозяину возможность увидеть себя. "Вы звали, великий господин Глан?" "Да, Зиндром, достойный подданный. Те старые космические корабли, которые мы построили в бывшие счастливые дни, и так и не собрались использовать. Какой-нибудь из них еще готов к работе. Я проверю, господин. Робот, казалось, чуть изменил позу. Их всего триста восемьдесят два. Четыре готовы к вылету. Нракс, вы снова превышаете свою власть. Предупредил Дран. Вам. Надлежалось согласовать этот приказ со мной. Приношу извинения, я всего лишь хотел ускорить дело. Прими вы положительное решение. Вы верно предугадали ход моих мыслей, кивнул Дра. Но ваше нетерпение говорит о тайном умысле. Моя цель благо королевства. Надеюсь, теперь об этой экспедиции Какую часть галактики вы намереваетесь исследовать сначала? Я предполагал, вымолвил Дракс после напряжённой паузы. Что экспедицию поведёте вы. Как более зрелый и опытный монарх, вы без сомнения точнее решите, достойные те или иные виды нашего просвещённого правления. Это так.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 Такие решения и вызвали наши нынешние политические затруднения. Господа, заметил Зиндром. Если кто-нибудь в ближайшем времени не полетит, корабль станет бесполезен. Оба хозяина внимательно посмотрели на слугу, одобряя столь логические выводы. Отлично, сказали они в унисон. Полетишь ты. Зиндром поклонился И покинул тронный зал Глан. Возможно, нам следовало разрешить Зиндруму создать себе подобных, осторожно молвил Дра. В рациональности органических существ есть определённый элемент иррациональности, делающий их менее послушными. Наши роботы, по крайней мере, подчинились, когда мы приказали им уничтожить друг друга. Безответственные органические субъекты либо делают это без приказов, что есть грубость и невежливость, либо отказываются это делать, когда им приказываешь, что есть неповиновение. Верно. Дракс решил блеснуть жемчужиной мысли, миллионы лет приберегаемой для подобного случая. Относительно органической жизни можно быть определённо уверенным в том, Что она неопределенна. Дран сузил глаза. А позвольте мне обдумать это. Мне кажется, что как и в большинстве других ваших высказываний здесь стоит скрытая софистика. Здесь ничего не таится, осмелюсь заметить. Это плод долгих размышлений. Хм. Дран был выведен из раздумья неожиданным появлением Зиндрума. В руках робот держал каких-то два размытых коричневых пятна. Ты уже вернулся, Зиндрум. Что это у тебя? Замедли к их, чтобы мы могли рассмотреть. Сейчас они под наркозом, великие господа. Это раздражающая вибрация, вызванная их дыханием. Подвергнуть их более глубокому наркозу было бы небезопасно. Тем не менее, мы должны внимательно изучить наших новых подданных. Следовательно, нам нужно их увидеть. Замедли их ещё. Вы отдали приказ без согласования. Начал Дран, но его отвлекло появление двух волосатых стопоходящих. Теплокровные? спросила. Да, господин. Это говорит о крайне малой продолжительности жизни. Верно, согласился Дра. Впрочем, подобный тип имеет тенденцию к быстрому размножению. Ваши наблюдения в пределе приближаются к истине, кивнул Дрекс. Скажи мне, Зиндр, представлены ли тут необходимые для размножения полы? Да, господин. Я взял по одному экземпляру. Весьма мудро. Где ты их нашёл? В нескольких миллиардах световых лет отсюда. Освободите их двух снаружи и привези нам еще таких же. Существа исчезли. Зиндрам, казалось, не шелохнулся. У тебя достаточно топлива для подобного путешествия? Прекрасно. Иди. Робот удалился. Предлагаю обсудить, какого типа правительство мы организуем на этот раз. сказал Дран. Неплохая идея. В разгар дискуссии вернулся Зиндром. Что случилось, Зиндром? Ты что-нибудь забыл? Нет, великие господа. Я обнаружил, что раса, к которой принадлежали образцы, развила науку, овладела реакцией ядерного распада и самоуничтожилась в атомной войне. Это крайне неразумно. Типично, однако я бы сказал, для теплокровной нестабильности. Что еще? Те два образца, которых я выпустил, сильно размножились и расплодились на планете Глан. Нужно было доложить. Да, господа, но я отсутствовал и они сами должны были доложить нам. Господа, я боюсь, что им не известно о вашем существовании. Да как такое могло случиться? ошеломлённо спросил Дран. В настоящий момент тронный зал находится под тысячелетними слоями наносных горных пород. Геологические сдвиги. Тебе было приказано поддерживать чистоту и порядок, поднял голос Дран. Опять попусту убивал время? Никак нет, великий господа. Всё произошло в моё отсутствие. Я немедленно приму меры. Сперва доложи нам, в каком состоянии находятся наши подданные. Недавно они обнаружили, как добывать и обрабатывать металлы. По приземлений я наблюдал множество хитроумных режущих устройств. К сожалению, они использовали их, чтобы резать друг друга. Не хочешь ли ты сказать? Взревел Дран, что в короля все раздор. Увы, да. Мой господин, я не потерплю самодеятельного насилия среди моих подданных. Наших подданных. Многозначительно поправил Дракс. Наших подданных. Согласился Дра. Нам следует принять неотложные меры. Не возражаю. Я запрещу участие в действиях, связанных с кровопролитием. Полагаю, вы имеете в виду совместное заявление. Твердо констатировал Дракс. Разумеется, прошу простить меня, я сильно потрясен критическим положением. Пусть Зиндром подаст нам пишущие инструменты. Зиндром, подай, вот они, господа. Так, извольте. Как мы начнем? Пожалуй, я мог бы привести в порядок дворец, пока ваши превосходительства нет. Жди здесь. Это не займёт много времени. Хм. Мы настоящим полиливаем. Не забудьте наши титулы. Действительно, мы монарх Империй Глан, настоящим узкий поток гамма-лучей прошёл незаметно для двух правителей. Верный синдром тем не менее определил его происхождение и безуспешно попытался привлечь внимание монарха. Вот. Теперь можешь передать то, что собирался нам сказать Зиндру. Но будь краток. Тебе необходимо огласить наше повеление. Уже поздно, великий господа. Эта раса также овладела ядерной энергией и уничтожила себя, пока вы писали. Варвары. Какая безответственность. Могу я сейчас подняться и почистить наверху, господа? Скора Зиндром. Скора. Сперва, я считаю, надлежит внести настоящую декларацию в архив для будущего использования в случае аналогичных обстоятельств. Дран Тивну. Согласен. Мы так и повелеваем. Зиндром принял крошащуюся бумагу и шес. Можно собрать другую экспедицию, подумал вслух Дракс. Еле приказать Зиндру создать себе подобных. В любом случае, необходимо тщательно обдумать ваше предложение. А мне ваше. Тяжёлый выдался день, заметил Дра. Пора отдохнуть. Хорошая идея. Звуки трубного храпа раздались из сторонного зала. Глад. Авторы благодарят вас за прослушивание. Озвучено специально для YouTube канала Stereo Liter.